Глава ш е с т н а д ц а т а Май-июнь 1899 года. Митька Сомов, десятилетний мальчик, забранный месяц тому назад каменщиком Жуковым в ученье, глядел на стройку, разинув рот. Нет, стройки-то он видел и раньше. Довелось сироте побывать с дядькой и в уездном Масальске, и в самой Калуге, Но там это были раскиданные, как попало, кучи земли, грязища между ними, котлы с варом, кривые леса и неумолчный ор десятников и ломовиков. Здесь же площадка под шесть домов была огорожена крепким забором в полторы с а ж е н и а внутри проложены дорожки из досок, по которым катали тачки или таскали кирпич на козах. А криков, почитай, что и не было. Но дядьку Василия больше привели в изумление не дорожки, а три стоявших в стороне барака, в один из которых и завел калужских местный артельщик. «Так, мужики, сколько вас? Двадцать три? Вот две ваши комнатки, в каждой двухэтажные нары на двенадцать человек, и стол, вода в баках у выходов, за порядком внутри следить самим, ч т о б грязи не было, отхожие места за бараками... Кто нужду с крыльца справлять будет, пинком под зад, расчет сразу. Дальний барак, кухня и столовая. В пять утра присылайте артельного за кашей, едите здесь. В шесть утра всем, кроме больных, стоять на работе. В обед вас в очередь с другими артелями сведут в столовую. За ней в том же бараке баня, в нее в субботу тоже по очереди. Подчиняйтесь своим выборным и подрядчику Хрипову. «Главные на с т р о й к и инженер скамов. Грамотные есть?» «Есть!» — прогудел их вожак, здоровенный, кряжистый демьян. «В армии выучился». «Тогда вот!» — артельщик сунул ему в руку лист бумаги. «Шо за грамоть?» «Правила внутреннего распорядка. Чего нельзя, что, когда и как можно. Выучите наизусть, можете пустить на самокрутки». Первое нарушение — предупреждение, второе — штраф, третий — расчет. Ну да там все прописано. Вопросы есть? А вечерять? Ужинать? Точно так же. Шлете артельщика он получает на всех. А скажи, мил человек, сколько с нас за эти хоромы и кормежку вычитать будут? Нисколько. Все по договору. д а р м А? Это было небывало, неслыханно. Митька помнил дядькины рассказы. как позапрошлый год артель обокрали в ночлежке на Хитровке, так что прошлым летом они жили прямо на стройке, под хилым навесом. Там же и готовили, туда же и до ветру бегали. И по всему городу в ночлежках и на стройках мыкались сотни таких же строителей. А кормят-то как? Грех жаловаться. Сами все увидите. Сегодня день на обустройство, завтра с утра на работу. Мужиков, едва они разложили вещи, собрали, и увели показывать участки работ и объяснять, что и в каком порядке делается. Митька же, пользуясь тем, что караулить жилье остались двое других пацанов, пробежался по стройке. Землекопы заканчивали второй котлован и уже работали в третьем. За ним размечали четвертый, на первом же, начатом еще ранней весной, уже доделывали фундамент и готовились начать кладку стен. Площадки под пятый и шестой дома пока использовались для складирования материалов, и там же стояли бараки. От стройки, в сторону близкого вокзала, тянулась глубокая широкая канава. В ней возились с трубами водопровода, а еще чуть в стороне г о р о д и л и что-то совсем непонятное, громадная каменная корыта в земле. Работали на стройке слаженно. Стоило телеги с кирпичом или бревнами пройти ворота, как ее с п о р а разгружали и на ее место подавали следующую. Там же у ворот стоял аккуратный домик начальства, возле которого собралась дюжина людей в господской одеже. Митька, конечно, не утерпел и подобрался поближе, послушать. Таким образом, создав условия для приема пищи и отдыха, удалось повысить выработку процентов на 20-30. Вещал господам молодой человек студенческого вида, в короткой к у р т к е п ы л ь н и к и и брюках в сапоги. Инженер Скамов создал последовательный план производства работ, так что артели перемещаются с одного корпуса на другой, что позволяет использовать их труд наиболее эффективно и экономно. Сразу за землекопами приходят каменщики, за ними плотники, штукатуры, маляры и стекольщики. Так что по плану, когда закончат последний котлован, первый дом уже будет под крышей. Несколько человек строчили в книжечке, один оторвался от записи и спросил. А что с водопроводом, электричеством и канализацией? Водопровод и электрический кабель будут протянуты от Виндавского вокзала. Городской канализации вблизи нет. Как появится, будет сделано подключение. А пока строится общая для всех корпусов выгребная яма. Тут студент показал рукой на то самое каменное корыто. где по методу пудр-клозетов будут вырабатываться удобрения для крестьянских артелей, снабжающих квартал продуктами. — Да, все по-американски. Даже фекалии идут в дело, — сказал своему соседу один из слушавших. Митька не знал, что такое фекалии, но догадался, что это, наверное, навоз. — А вы кто будете? — продолжал любопытствовать тот же господин. — Я студент Московского университета Шельнов. «И что же вы делаете здесь на стройке?» «Как видите», — улыбнулся студент, — «рассказываю». Дело в том, что слухи о строительстве по-американски широко разошлись по Москве и на площадку зачастили сперва инженеры и подрядчики, а потом журналисты и просто интересующиеся. Тут он слегка поклонился собравшимся. Ну и чтобы не отвлекать мастеров и вообще руководство стройки от работы, господин Скамов предложил мне и нескольким моим товарищам Выступить в роли, так сказать, экскурсоводов. А к чему все эти заборы? Стройка, как вы видите, ведется новыми, интенсивными методами, и нахождение на ней неподготовленных людей может быть попросту опасно. Если же вы желаете что-то посмотреть поближе, пожалуйста, я готов сопроводить от трех до пяти человек. Кстати, господа, вот бесплатный буклет «Инженерный квартал», где описаны цели жилищного общества, что и как строится, «Наши перспективы» и так далее. В конце указаны условия приема, а также адреса председателя, секретаря и казначея. «Прошу». Шальнов начал раздавать маленькие книжечки в несколько листов, а господа, толпясь и толкаясь, разбирать их и рассовывать по карманам. Митьке понравилось, как ловко студент отвечал на вопросы. Без подобострастия, как у приказчиков, и без спеси, как у полицейских или начальников. Городской, образованный. Вот бы и ему так научиться. Малец поглазел еще немного и пошел вокруг домика. Окна, выходящие на Марьину рощу, были по теплой погоде распахнуты, и из них был слышен разговор внутри. — Ну что, Михаил Дмитриевич, не жалеете, что потратились на бараки и столовую? — Нисколько. Вы же знаете, какая дичь, грязь и антисанитария творится на стройках. Прямо как так о т же <как> Также следствие болезни и срыв сроков. А мы строим квартал будущего. Нам надо делать все на отлично. Кстати, вот Александр Вениаминович наш буклет. Я там специально все прописал. Это который вы раздаете? Именно. Поначалу тут просто беда была. В день несколько десятков визитеров. Один ухитрился в котлован сверзиться. Другого чуть ломовик не зашиб. Пришлось принимать меры. Был у меня знакомец в Нью-Йорке, занимался рекламой и паблик-релэйшн. Вот он в больших фирмах всегда ставил отдел, который общался с журналистами и публикой. Писал хвалебные статьи и все такое. И как? Польза есть? Эффект просто поразительный. Никто ведь ничего подобного раньше не делал. Все кинулись по нашим следам. Ну, понятное дело, первыми юристы. Они ведь писали все документы для нас. Так что им и надо было всего лишь поменять названия и фамилии. Но кроме них, сейчас, в процессе создания общества врачей, архитекторов, путейцев... Прямо т р е д ю н и о н и Михаил Дмитриевич! — услышал Митяй, смешок говорившего. Часть слов он не очень понимал, но слушать было страшно интересно, и он почти прилип к окну. В комнатке, на стенах которой были развешаны странные большие листы бумаги со стрелочками, кружками и квадратиками, и даже нарисован цельный дом, разговаривали двое — седой господин в дорогом костюме со сверкающей булавкой галстука и господин помоложе в странной зеленоватой куртке с большими карманами и косоворотки под ней. й д а меня пару раз приглашали на собрание». Я старался объяснить, что вовсе не обязательно делать общество по профессиональному признаку. Вы же знаете, я затеял инженерное не от хорошей жизни. Новый человек в Москве знал только коллег. Ну да, ну да. А каковы перспективы? Я думаю, к концу года получат дозволение 5-6 кооперативов, подобных нашему. А кое-кто уже предлагает на квартирах не останавливаться и построить город-сад на Ходынском поле. Это по типу английских домиков на одну-две семьи в окружении деревьев. — Именно. Но я не уверен, что ходынку отдадут под такое дело. Строить ведь придется буквально на костях. Митька так заслушался, что совершенно пропустил угрозу со спины и вздрогнул, когда его за плечо схватил пацан постарше. — Ты чё тут шаришься? Не твоё дело! — Митька дернул плечом и сбросил руку. — Дерзкий, да? — — заносчиво осведомился мальчишка. — А ну, вали отсюда! — А что, твоя земля, что ли? Митьке доводилось драться в деревне за стрельщиком в стеношном бою, так что трусом он не был и отступать не собирался. — А моя! — с каждым словом пацаны сходились все ближе, уже толкаясь и хватая друг друга за грудки. — А вот и нет! — А вот да! — мальчишка ткнул его в челюсть кулаком, в котором был зажат ворот Митяевой рубахи. «На!» — Митька врезал с правой, надеясь отправить обидчика на землю. Но тот был старше и тяжелее. Пацаны сцепились, некоторое время возились, пытаясь обхватить противника или наоборот ускользнуть из захвата, награждая друг друга короткими тычками. Но не удержались на ногах и покатились по земле, выбивая из нее клубы пыли и калашматя ь куда придется. «А ну прекратить!» Внезапно раздалось над головами, но расцепиться было никак невозможно. Ровно до того момента, как их вздернули вверх за шкирки и растащили в стороны дюжий сторож и тот самый господин в зеленой куртке. — Кто такие? — Это господин инженер десятника Жохова, сын, Гаврия, — приподнял того, объяснил сторож. — А другого не знаю. Может, из местных лазают тут. — Хм, ты чей будешь, в ю н о ш — спросил названный инженером у Митьки, не переставая держать его за шиворот. Митька угрюмо сопел. — Ничей? Хорошо. Сейчас велю всыпать тебе, выгнать и больше сюда не пускать. От такой угрозы у Митьки захолонуло сердце. — Как же он без артели? Куда? Пропадет же! — пришлось признаваться. — к а л о ж с к и е мы. — Новый артель, что ли? — Ага. — И с кем ты? — С дядькой Василием Жуковым. «Жуков, Калужский, тебя часом не Георгием кличут?» «Не, я Сомов Митяй». «Так, любезный», — обратился инженер к сторожу. «Гаврилу передать отцу? Пусть его сам накажет за нарушение правил. А Василия Жукова сыщи и представь в контору, мы там будем». В домике инженер провел Митяя через сени, где сидели несколько нарядчиков с счетами и студент Шальнов с бумагами. завел в свою комнатку и поместил на стулу двери. — Жди, пока мест твой дядька объявится. Инженер отошел к столу, где его дожидался седой господин, а Митька огляделся и снова разинул рот. Внутри было еще интереснее, чем снаружи. На тех стенах, что не видны были с улицы, висели большие листы, на которых дом был нарисован в разных цветах и как бы разрезанным пополам. В нем можно было разглядеть комнаты на разных уровнях, лестницы и вообще все, что должно быть внутри. Но еще интереснее был также разрезанный дом, как настоящий, только маленький, из дерева на небольшом столике. У него были слюдяные окошки, крашенные крыши и стены и даже крошечные резные человечки внутри. Митяй просто прилип взглядом к этакому чуду и не заметил, как ушел Седой. «Что, нравится?» — спросил из-за своего стола инженер. — Ага, — признался мальчишка. — Красота-то какая! — Да, брат, чудесное это дело строить. Вот не было ничего, кроме досок и кирпичей, и вдруг раз — и стоит дом. В нем тепло и уютно, люди живут. Митяй только кивнул, продолжая зачарованно рассматривать дом. — Господин Скамов, к вам каменщик Жуков. В приоткрытую дверь сообщил один из учетчиков. Следом вошел дядька, сжимая в руках картуз и кланяясь инженеру. «Твой — Твой? — строго спросил тот, указывая на Митяя. — Ага, племяш. Сестры, сын, сирота. — Правила распорядка в а р т е л и получили? — Получили, господин инженер, у с т а р ш о г о нашего, у Демьяна. — Выучи. И вот этому, — Скамов указал на Митяя, — накрепко объясни, что у нас тут никаких драк. — Слушаюсь, господин инженер. Дядька взял Митяя за ухо и увел за собой, заставляя кланяться и кланяясь сам, пока не вышли в двери. Жизнь на стройке Митяю понравилась. Как и все мальчишки, он бегал мастерам за квасом, мыл артельную посуду, стерег комнаты, домовничал, исполнял другие работы, когда скажут. И даже задружился с Гаврией после того, как они вдвоем добыли обрезки свинцовой о б о л о ч к и, зарытого в канаву кабеля, и наделали литых бабок. Несколько раз дядька показывал ему, как положено вести кладку. По воскресеньям они ходили в духовскую церковь через дорогу, а в конце мая выбрались аж на Страстную площадь. Там были построены разукрашенные навесы и собрались тысячи людей вокруг памятника напротив монастыря. Важные господа по очереди клали к памятнику цветы и говорили речи. н а м е т е ю было куда как интереснее смотреть на главный павильон, где сидел сам генерал-губернатор Москвы, великий князь Сергей Александрович и его жена, великая княгиня Елизавета Федоровна. А вокруг стояли военные, в орденах, лентах и, шитых золотом, мундирах. — А кому это памятник, мил человек? — обратился дядька к москвичу, видом попроще. — Ни царь и ни генерал какой. — Понаехали тут. Сморщил нос мастеровой. Это ж Пушкин, сто лет ему нынче. А кто таков? Великий русский поэт, понимать надо. Так мы с понятием, а чем славен-то? Стихи писал, да книжки разные. И за это памятник? Чудны дела твои, господи. Эх, деревня. А Митьке стала страсть как интересно. Что же это за стихи такие, за которые ставят памятники? Впрочем, он довольно скоро это узнал. В Марьиной роще местные любители давали представление с названием «Русалка» про то, как мельничья дочь Наташа любила князя, а он женился на другой. Так Наташа с горя утопилась, а мельник сошел с ума. Мужики со стройки и Митька с ними ходили смотреть и даже плакали, когда все кончилось. Какие-то господа подошли и спросили, знают ли они, чья это пьеса. «Чего?» «Кто написал представление?» Вопрос этот поставил Калужских в тупик. «Ну, кто представлял того?» Господа хмыкнули и удалились. На ходу один выговаривал второму. «Вот видите, народ совершенно не образован. Они даже не понимают разницы между автором и актером». Демьяна это сильно задело, и вечером, сидя на нарах, он распотрошил свой сидор, достал оттуда потрепанную книжицу и начал читать вслух. Мужики замолкли и завороженно слушали. Волшебные кружева слов совершенно очаровали Митяя. Перед глазами, как живые, вставали Руслан, Черномор, Фарлав, Наина, ф и н Так что он полночи ворочался на своей дерюшке, не выспался и с утра клевал носом. В таком виде он и налетел у конторы Наскамова. «А, Митяй Калужский. Чего не смотришь, куда идешь?» Митяй скинул шапку и поклонился. — Извините, Михаил Дмитриевич, задумался. — И о чем у нас мысли? — весело поинтересовался инженер. Митя стрельнул глазами по сторонам, соображая, стоит ли рассказывать о своем потрясении. Но господин Скамов был добрый, хоть и строгий, и к пацанам всегда относился хорошо, разрешая играть в сторонке от работ и не гоняя зазря. — Про лукоморье. — Про что? «Ну, где дуб зеленый и кот на золотой цепи?» «Ого! Пушкина знаешь? А читать умеешь?» «Немного». Митяй успел нахвататься грамоты, пока были живы родители, но вот уже год не ходил в школу. «Господин Шальнов!» — позвал инженера в раскрытое окно, и когда студент в него выглянул, продолжил. «Не желаете ли отличиться на Ниве народного образования? У нас тут на стройке поклонник Пушкина имеется. и другие не сильно грамотные ребята. Вы бы не могли с коллегами организовать им занятия. Ну там, чтение, письмо, арифметика. Об оплате договоримся». Вот так Митяя стали учить грамоте. За месяц он вспомнил все, что ему рассказывали в церковно-приходской школе, в деревне, и даже начал читать сам. Но тут случилась беда. Инженер появлялся все реже, а подрядчики и десятники в его о т с у т с т в и и Норовили вернуться к привычной работе, отчего на площадке будущего пятого корпуса стали расти груды кирпичей и досок, которые не успевали пустить в дело. Их-то и заметил господин Скамов, когда после недельного отсутствия приехал утром на стройку. Что-то спросив у нарядчиков и учетчиков, он метнулся на леса первого корпуса, прошел по участкам и велел остановить каменные работы. Окрутившихся возле конторы пацанов послал собрать к домику начальства подрядчиков, десятников, артельных и мастеров. Минут через пятнадцать скамов вышел на крыльцо и злым голосом спросил. «Кто не был на подготовке перед началом строительства, когда объясняли, как надо работать?» Мужики промолчали. Были все. «Никто? Все были?» «Тогда почему вы работаете не так, как договорено?» Почему на каменщика только один подсобник? Мы так не привыкли. Так лучше получается. Негоже артели разбивать. Загудело собрание. Можно и нужно только так. И я требую, чтобы вы работали так, как мы договаривались. Иначе мы не уложимся в срок. Не, так не можно. Это еще почему. Ничего сложнее, чем вы обычно делаете, от вас не просят. Всего лишь по-другому расставить людей и распределить обязанности. Мы так не умеем. Так, кто в цирке клоуна Дурова видел? Мужики заулыбались, шесть или семь человек подняли руки. Вот у него даже свинья или собака делает то, что ей скажут. А вы, люди, неужели глупее зверя неразумного? Все равно непривычно это. Зато по договору, отрезал Скамов и оглядел собрание злым взглядом. Подрядчик Хрипов стоял в заднем ряду и криво усмехался. слушая, как приближенные десятники нашептывали ему в ухо, что инженер покричит-покричит да успокоится, что всегда так работали, и все довольны были. Один демьян бухтел в пол голоса, что не след так, что надо работать, как требуют. Видимо, что-то решив, Скамов вдруг сменил тему. — Ладно, кормят как, жалобы есть. Народ загомонил, что жалоб нет, что все просто замечательно, что баня вообще выше всех похвал. Посыпались благодарности за ночлег, за добрые отношения. Хрипов с десятниками, п о н и м а ю щ е перемигнулся. Ну все, гроза миновала, барин успокоился. Все будет как раньше. Значит, мы свой договор выполняем, а вы нет. Господин Хрипов, вы по-прежнему считаете, что работать по-новому неудобно? — Да, Михаил Дмитриевич, не получается, — спрятал тот ухмылку в бороде. — Хорошо. тогда со своими людьми в контору за расчетом. Улыбочка сползла у подрядчика с лица, а каменщики прямо ахнули. «Да как же? Куда же?» «Эх, говорил ведь», — прогудел Демьян. Калужских и еще две хриповских артели выстроили у конторы, а из остальных каменщиков инженер сколотил четыре звена и погнал на стену работать под присмотром. На вещах в комнатке, где квартировала половина Калужских, Сидел грустный Митяй. Ему не помогали даже попытки Гаври поддержать и развеселить друга. Митя в последний раз подмел под нарами, вымыл полы, даже помолился у бумажных иконок в углу. Потом сходил в столовую, где его без вопросов покормили. Жальче всего было, что придется бросить учение грамоте, потому как он не верил, что ушедшие в город мужики смогут найти работу. Вот если бы на месяц или два раньше. Так оно и вышло. День беготни ничем артели не помог. На всех стройках рабочих хватало, и никто лишних брать не хотел. Разве что за копеечную плату. Едва-едва на ночлег и прокорм. А на стройке их встретила удивительная весть. Каждая из тех звеньев выложила за день втрое больше, чем выдавал хороший каменщик с одним подсобником. Калужские начали подсчеты, шевелили губами, и складывали на пальцах, и по всему выходило, что они совсем просчитались. Заработок получался на шестую-седьмую долю больше. Артель собралась в кружок и порешила просить Скамова, чтобы их взяли обратно на любых условиях. Инженер, судя по тому, что задержался до вечера в конторе, такой поворот предвидел и вышел к мужикам строгий. Те мгновенно м скинули шапки и понурились. «Господин Скамов, Христом Богом молим, примите нас обратно! Пройдохрипов нас попутал. Все будем сполнять, как требуется, — выговорил Демьян, и остальные поддержали его нестройным гомоном. Инженер обвел артель взглядом и неожиданно спросил Митяя. — А ты что скажешь? — Проси, проси давай, — зашептал дядька Василий и для верности ткнул его локтем в бок. — Михаил Дмитриевич, родненький, примите нас, куда же нам? По щеке Митяя сама покатилась слеза. Ну, смотрите, мужики, пойду вам навстречу. Но только никаких теперь предупреждений. Первое же нарушение выгоню и заплачу на четверть меньше. А коли доработаете до конца, как уговаривались, получите все сполна. И Митяя я у вас забираю. Будет при конторе посыльным.